Там, конечно, помнят, как я держал себя наследствии и в лагере. Конечно, они бы меня там уничтожили, если бы не твой отец. Всем моя реабилитация под вопросом, несмотря на все ордена и ранения. Что ж, от суммы и тюрьмы не зарекайся, согласит некая мудрость нашего загадочного народа. Надо как я не могу у себя представить, что в моих бумагах, вот в этом самом дорогом, снова будут возиться эти. Он осекся, посмотрел в глаза Борису и твердо закончил фразу: "Эти грязные крысы". Поэтому я и прошу тебя взять это. Конечно возьму, сказал Борис. Можешь прочитать то, что там есть, посмотреть снимки. В общем, все без стеснений. Может быть, лучше поймешь поколение своих родителей. Конечно, просмотрю, — пообещал Борис. Ну вот и прекрасно, — вздохнул полковник. Теперь я сажусь на вон тот троллейбус и еду в центр, а оттуда на аэродром. Какой печальной была жизнь у этого Вадима, — подумал Борис. Никаких триумфов. Постоянное и безнадежное соперничество с моим отцом, безнадежная любовь. Послушайте, Вадим, что же так вот ехать-то на заклане, — проговорил он. Может быть, побороться?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 перед тем как вступить на подножку обернулся, махнул, китель, натянувшийся на спине, подчеркнул не только излишки, но и некоторый изъян плоти, основательную впадину под лопаткой. Черт, убери! Он кажется мне очень много сказал. Он кажется сказал то, о чем я даже не решаюсь подумать.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 Испуганное выражение лица с ярко намазанными губками и только потом уже жакеточка в талию и с некоторыми буфиками на плечах. При виде вошедшего из солнечного света в сумрак вестибюля парня дамочка вскочила со стула, словно просительница в приемной, ну, скажем, министра, когда уважаемый товарищ внезапно покидает кабинет. Борис удивленно посмотрел на нее и... как хорошо воспитанный бабушкой молодой человек даже слегка кивнул, мол, «Добрый день, сударыня!» Ну, а затем уже нажал кнопку лифта. Лифт успел опуститься, когда он услышал взволнованный голос сударыни. «Товарищ, вы не Борис Никитичградов будете?» Он глянул на нее и увидел, что она едва ли не задыхается от волнения. Руки ее были сжаты на груди, густо намазанные губки трепетали. Да, это я, удивленно сказал Борис. А вы, простите, а я вас жду весь день. Забормотала она. Поезд пришел в шесть пятьдесят. Ну, мы сразу сюда. Конечно, немного растерялись. Не туда. На трамвае заехали, но потом все ж, все ж такие. Ой, я что-то не то говорю. А по какому собственно начал было Борис? Но она не дослушала вопроса, бросилась куда-то за шахтой лифта в глубину вестибюля и восклицая: "Никита, где ты, Никитушка? Ну куда же ты захавался, опять горе мое!" Слова ее гулко неслись вверх по лестничной клетке, вынимая им.